Три. Ужин получился совсем поздним. Во-первых, есть в жару никому не хотелось. Во-вторых, навыки приготовления пищи оказалось получить не так легко. Если с лисичками было всё более-менее просто, Ива полистал в гугле несколько рецептов, выделил основные схожие моменты, отметил некоторые понравившиеся ему нюансы и сложил у себя в голове собственный, почти идеальный, по его мнению, рецепт, то с картофелем возникли непредвиденные трудности. «А где картошка, ба?» «В огороде». «В каком смысле?» – осторожно спросил молодой человек, предчувствуя подвох. «В прямом. Иди копай Лопата там возле забора». «Много копать?» – понимая неизбежность грядущего, спросил он. «Да зачем же много? Сколько тут нам с тобой надо? Куста два-три, чтоб на завтра осталось. И хватит». и вздохнул, но спорить не стал, и направился в огород. Теоретически, как копать картошку он знал. Хотя в их деревне, довольно высоко в горах, картошку никто не выращивал но Иву в далеком детстве родители несколько раз по осени брали помогать родственникам с уборкой урожая. Последние годы учебы в Москве напрочь отбили у молодого человека охоту заниматься сельскохозяйственным трудом, тем более таким примитивным. Ну что же, теперь придется приобщаться. И наоборот, выбивать из себя лопаты ценности, насажденные рафинированным столичным студенческим сообществом. В огороде на грядке с картошкой было пыльно. Ив посмотрел на свои ноги в сланцах, одномоментно оставшей серыми. Хорошо хоть не догадался сунуться в огород в белых кедах. Нашёл рядок, с которого бабуля уже постепенно начинала выкапывать молодые клубни, перехватил лопату поудобнее и почти уже вонзил её остриё в землю под жёлто-коричнево торчащую сухими ветками ботву. «Неправильно ты, дядь Фёдор, лопату держишь!» — раздался голос ветки, растущей рядом с огородом яблони. Голос был негромким, мягким и слегка растягивал букву «Р». Молодой человек закатил глаза с выражением «Вот только ваших непрошенных советов мне не хватало». Кот, удобно устроившийся на толстой ветке немолодой уже яблони, ленивым помахал хвостом и косился на Ива одним глазом. «Хочешь помочь?» – спросил у него тот, протягивая лопату. «Еще чего?» – фыркнул кот. «Вот и не мешай!» и с горем пополам накопал пол ведра картошки. Кое-как её помыл, поскрёб и под одобрительные взгляды бабуля вернулся в огород за укропом и зелёным луком. Ужин был готов примерно через час. Под конец готовки Ив даже начал получать удовольствие от процесса. Кухню заполнили аппетитный запахи жареного мяса, грибов и свежей зелени. А ночью над городом разразилась гроза. Ив проснулся от оглушительных раскатов грома и громко стучащих в окно крупных капель дождя. Полежал несколько минут, улыбаясь от мысли, что утренний полив огорода отменяется. Дождь наконец-то смоет везде пыль и принесет хоть немного прохлады, вызывающей от жары город. Комнату Ива периодически освещали короткие вспышки молний. Молодому человеку очень захотелось выйти на веранду, чтобы надышаться этим прохладным влажным воздухом, насладиться шумом ливня. Он осторожно встал, прислушался внутренним учетем к происходящему в доме. Тихо. Ив достал со дна сумки смятую пачку сигарет и зажигалку. Бесшумно, стараясь не скрипнуть половицами и не хлопнуть дверью, направился во двор. Дождь шумел, барабанил каплями по крышам. Умывал уставшие и пожелтевшие от жары растения, питал влагой сад. Ив улыбнулся. Ему нравилась такая погода. Он всегда чувствовал свою связь с природой, а с растениями особенно. Сейчас ему казалось, что дождь поит не только их, но наполняет энергией и его тоже. Он чиркнул зажигалкой, прикуривая сигарету, присел на деревянную лавку под навесом и глубоко затянулся. Через минуту молодой человек почувствовал, что он здесь не один. Дождь мешал сосредоточиться, размывал ощущения. Вроде бы кто-то стоит на крыльце соседнего дома. Темно, ничего не видно. С минуту Ив вглядывался в ту сторону, как вдруг молния располовинила небо, ярко осветив ночь. За забором стояла мокрая девушка и смотрела на него. Он сразу её узнал. Сегодняшняя лесная знакомая. «Ив? Что ты тут делаешь?» – удивлённо спросила она.